искуситель мой принц сказал оборачиваясь к своему спутнику арромис хотя я не более чем жалкое немощное создание хотя ум у меня не более чем посредственный хотя я один из низших в ряду разумных существ тем не менее мне всегда удавалось говоря с людьми проникать в их самые сокровенные мысли читая эти мысли на их лице, этой живой маски наброшенной на наш разум, чтобы скрывать его истинные движения. Но сейчас, в этой кромешной тьме, при той сдержанности, которую я встречаю вас, я ничего не могу прочесть в ваших чертах, и я предчувствую, сколько труда мне предстоит положить, чтобы добиться от вас полной искренности. Итак, умоляю вас, не из любви ко мне, ибо подданный... Не должен иметь веса на тех весах, что держат на своих руках короли, но из любви к себе самому запомните каждое мое слово, каждую интонацию моего голоса, поскольку в серьезных обстоятельствах, в которых мы с вами вскоре окажемся, они приобретут такой смысл и такое значение, каких никогда еще не имело ни одно слово, произнесенное на нашей земле. «Слушаю», — повторил принц с решимостью в голосе, — «слушаю, ничего не домогаясь от вас, и, что бы вы ни сказали, ничего не боясь». И он еще глубже уткнулся в мягкие подушки кареты, стремясь не только быть невидимым своему спутнику, но и не подавать никаких признаков жизни. Кругом была непроглядная ночь, густая и непроницаемая мгла,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 христианского мира. Такой человек сейчас подле вас, мой принц. Теперь вы видите, что он извлек вас из бездны ради воплощения великого замысла, и что ради этого величественного и великого замысла он хочет вознести вас над любой земной властью, над собою самим. Принц слегка коснулся руки Арамис. «Вы говорите, — сказал он, — о религиозном ордене» во главе которого вы стоите. Я заключаю из ваших слов, что в тот день, когда вы пожелаете низвергнуть того, кого сами же вознесли, дело будет сделано без труда, и человек, созданный вами, окажется в ваших руках. «Вы заблуждаетесь, монсеньор», ответил епископ. «Никогда бы не взял я на себя такое тяжелое бремя, чтобы сыграть с вашим высочеством столь жестокую, столь непорядочную игру, если бы не имел в виду ваших интересов наравне со своими. Нет, в тот день, когда вы будете возвеличены, вы будете возвеличены навсегда. Поднявшись, вы оттолкнете подножие на такое расстояние от себя, что не будете видеть его, и ничто не станет напоминать вам о его праве на вашу признательность. О, сударь! Ваше душевное побуждение, монсеньор, свидетельствует о чистоте вашей души. Благодарю вас, ваше высочество. Поверьте, что я стремлюсь к большему, нежели ваша признательность. Я уверен, что, достигнув поставленной нами цели, вы сочтете меня еще более достойным вашего дружеского расположения, и тогда вдвоем с вами мы свершим дела столь великие, что вспоминать о них будут в веках. Выскажитесь, сударь. «Яснее. Скажите мне все без утайки, кто я сейчас, и кем, как вы утверждаете, стану завтра. Вы сын короля Людовика XIII, вы брат короля Людовика XIV, прямой и законный наследник французского трона. Если бы король оставил вас при себе, как оставил при себе принца, вашего младшего брата, он сохранил бы за собою право на царствование. Только врачи и Бог» могли бы это право оспаривать. Но врачи всегда больше любят короля царствующего, чем того, который не облечен властью. Что до Бога, то он допустил ваше изгнание, принц, лишь для того, чтобы в конце концов возвести вас на французский престол. Ваше право на царствование оспаривают, значит, вы располагаете им. У вас отняли право на трон, значит, вы имели на него право пролить вашу кровь Как проливают кровь ваших слуг, не осмелились, значит, у вас течет священная кровь. Теперь взгляните, сколь многое даровал вам Господь, тот Господь, которого вы столько раз обвиняли. Он дал вам черты лица, рост, возраст и голос вашего брата. И все, что побуждало ваших врагов преследовать вас, все это станет причиной вашего триумфального Воскресенье, завтра или послезавтра, или как только это станет возможным, царственный призрак, живая тень короля Людовика XIV, воссядет на его трон, откуда волею Бога, доверенный для притворения в жизнь рукам человеческим, он будет низвергнут навсегда и навеки. Я надеюсь, произнес принц, что кровь моего брата также священна. Вы сами решите его судьбу. Тайну, которую обратили против меня, вы обратите против него. Что сделал он, чтобы скрыть ее от вас? Он скрывал вас. Живой портрет короля вы бы разоблачили заговор Мазарини и Анны Австрийской. У вас, мой принц... Появятся такие же основания упрятать того, кто, сделавшись узником, будет походить на вас так же, как вы, сделавшись королем, будете походить на него. Возвращаюсь к тому, о чем уже говорил. Кто будет его охранять? Тот, кто охранял вас. Вы знали об этой тайне, и вы воспользовались ею в моих интересах. Кто еще, кроме вас, знает ее? Королева-мать и госпожа Дешеврес. Чего можно от них ожидать? Ничего, если таково будет ваше желание. Как так? Как же они вас узнают, есть ли вы сами не захотите быть узнанным? Вы правы. Но есть и другие препятствия. Мой брат женат. Не могу же я жить с женой моего брата? Я добьюсь, что Испания даст согласие на развод. Этого требуют интересы вашей новой политики, а также человеческая мораль. Но попав в тюрьму, король, несомненно, заговорит. С кем? Со стенами. К тому же Бог не оставляет своих замыслов незавершенными. Всякий значительный план должен повести к результатам и подобен геометрическому расчету. Запертый в темнице король — не будет для вас такой же помехой, какой были для него вы, пока он властвовал. Бог создал его душу нетерпеливой и гордой. Больше того, он обезоружил и расслабил ее, приучив к почестям и к неограниченной власти. Желая, чтобы конечным итогом того геометрического расчета, о котором я имел честь говорить, явилось ваше восшествие на престол и гибель всего враждебного вам, Бог принял решение прекратить в скором будущем страдания побежденного, быть может, даже одновременно с вашими. Он подготовил и душу, и тело его к тому, что погоня была недолгой. Попав в тюрьму частным лицом, наедине со своими сомнениями, лишенный всего, но привыкший к скромной и размеренной жизни, вы смогли выдержать испытания. Другое дело, ваш брат. Сделавшись узником, забытый всеми, сдерживаемый тюремными стенами, он не вынесет горечи унижения, и Господь примет душу его, когда на то воспоследствует его воля, то есть в весьма непродолжительном времени. Жалобный и протяжный крик ночной птицы прервал мрачную речь Арамиса. «Я предпочел бы, чтобы низложенный нами король был бы отправлен в изгнание, это было бы человечнее». Вздрогнув, сказал Филипп, «Этот вопрос будет решен самим королем после его восшествия на престол», — ответил ванский епископ. «А теперь прошу вас, скажите, ясно ли изложена мною задача? Согласовано ли ее решение с вашими предварительными расчетами и пожеланиями, ваше высочества «Да, сударь, да. Вы вспомнили обо всем, пожалуй». За исключением двух вещей, а именно, давайте поговорим и о них с той же откровенностью, с какой мы вели весь предшествующий разговор, поговорим о причинах, которые могут вызвать крушение наших надежд, об опасностях, которые нас ожидают. Они были бы огромными, бесчисленными, ужасными и неодолимыми, если бы, как я имел честь уже говорить, Все обстоятельства не способствовали тому, чтобы свести их на нет. Не существует ни малейшей опасности ни для вас, ни для меня, но это только в том случае, если ваша бесстрашие и настойчивость равны тому совершенному сходству с ныне царствующим королем, которым вас наделила природа. Повторяю, опасности нет, существует только препятствие. Это слово, которое я нахожу во всех языках, Никогда не было доступно моему пониманию, и если бы я был королем, я бы приказал уничтожить его, как нелепое и ненужное. Но есть препятствие, сударь, исключительной важности, есть опасность воистину неодолимая, и вы забыли о ней, есть совесть, которая кричит, и раскаяние, которое гложет». «Да, да, вы правы», — ответил епископ, — «есть слабость сердца, и вы напомнили мне о ней». «Да, вы правы. Это и впрямь одно из труднейших препятствий. Лошадь, которую страшит ров, прыгает прямо на середину его и разбивается насмерть. Человек, скрещивающий, дрожащей рукой свое оружие с вражеским, гибнет, это верно». «Да, это верно». «Есть ли у вас, брат». — спросил молодой человек Арамис. «Я одинок», — ответил тот сухим и нервическим голосом, похожим на выстрел из пистолет «Но есть ли на земле кто-нибудь, кому бы вы испытывали любовь?» «Никого». «Впрочем, нет, я люблю вас, ваше высочество». Молодой человек погрузился в молчание, и притом такое глубокое,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 Не следует оглушать великолепным грохтом пушек тех, которые любят деревенскую тишину и поля. Монсеньор, я знаю, что именно требуется для вашего счастья. Выслушайте меня внимательно и постарайтесь запомнить мои слова. Вы любите небо, зеленеющие луга, живительный свежий воздух. Я знаю восхитительные края, затерянный рай, уголок земли,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 о существовании которого никто во Франции даже не подозревает. На двадцать лье, монсеньор, тянутся там озера, заросшие камышом и травой. Среди них острова, покрытые лесом. Эти громадные болота, одетые тростником, точно плотные мантии, тихие и глубокие, дремлют под ласковыми лучами южного солнца. Несколько рыбачек семейств, ютящихся на плотах, связанных из стволов тополей и ольхи,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 за ваши пистоли. Если же вы поставите на другую карту, вы рискуете быть убитым на троне или задушенным в каземате тюрьмы. Клянусь душой, теперь, взвесив и то, и другое, клянусь моей жизнью, я бы на вашем месте заколебался. «Сударь», — ответил принц, — «прежде чем принять то или иное решение, я хотел бы покинуть карету» походить по твердой земле и прислушаться к голосу, которым по воле Бога глаголит природа. Через десять минут я сообщу мой ответ. «Вступайте, принц», — сказал Арамис, и низко почтительно поклонился ему. Так торжественно и так царственно прозвучал голос, произнесший эти слова.